Глава 14. Кто-то точно врет Я уже собрался покинуть дом Игоря, но вовремя вспомнил Это же люди из того же мира, что и принцесса Анна И у них наверняка должно быть средство для возвращения назад Пришлось вернуться в комнату и пошарить по карманам Медный кругляш я нашел не сразу, но его появление в моих руках заставило сердце биться чаще. Вот он, билет в новый мир. Дело за малым — найти место высадки. Я почти бегом бросился наружу. Хорошо, что наши дома стоят почти с самого краю. Людей мимо ходит не так много, поэтому лишних глаз почти нет». Плохо, что никто не скажет мне, что случилось с Игорем, и что это за кровь у него на кухне. Я спешил, а соседи беспокоиться уже поздно, а девушку еще можно вытащить. Можно и нужно. К тому же вряд ли Щербатый в одиночку потащит девушку до автомобиля. И я угадал. Ударившись плечом в дверь во время поворота, я затормозил и остановился напротив второго пришельца. «Ты!» – удивленно воскликнул он. «Неужели Демьяна порешил? «А то!» – злорадно усмехнулся я и покрутил в ладони его клинок. «Или ты думал, что он сможет совладать со мной?» «Да играть роль надо было обязательно, поэтому я не отводил глаз от сотрудника третьего отделения» если, конечно, он работал именно там. «Так он мертв», — медленно проговорил его напарник. «Хороший парень был, жаль». И он замер, уставившись куда-то в районе моих кроссовок. Я выдержал несколько секунд. Ситуация была патовая. Не набрасываться же мне на него, в самом деле. Я и не убийца, собственно. Пока я боролся с собой... В голову пришла мысль «Мне нужна эта девушка, твой жетон и автомобиль», пробасил я, стараясь звучать более внушительно. Даже странно, откуда мне в голову пришла эта мысль? Я сам отправлю ее куда следует. В этом был изначальный уговор с Александром, тем, что из ломбарда. «Нам он сообщил другое». Щербатова не испугал мой тон. «Похоже, что кто-то врет». «Точно врет», — поддакнул я. «Потому что ситуация крайне странная, и я должен в ней разобраться». «Ты!» — усмехнулся вдруг Щербатый. «С чего это вдруг?» «Трубецкого, знаешь?» Изменившееся лицо сказала бы куда больше, если бы мой собеседник раскрыл рот. «Вижу, знаешь. Тогда тебе все должно быть понятно без вопросов». Тот еще немного жался, но я заметил, что имя шпиона возымело должный эффект, и Щербатый все-таки сдался под напором. Он сунул руку в карман, вытащил оттуда ключи зажигания и кинул мне через весь коридор. «Жетон тоже, ту штуку, с которой можно попасть к вам». Щербатый скорчил недовольную гримассу и снял с небольшой цепочки медный кругляш, вытащив всю конструкцию предварительно из заднего кармана джинсов. «Теперь освободи девушку и уходи из моего дома», — попросил я, стараясь избегать приказного тона. «Твой напарник жив, оглушен, но жив. Найдешь его в соседнем доме», — закончил я, когда парень размотал полотнище и разрезал путы на руках и ногах девушки. «А вот кто врет, это я уже буду сам выяснять». «Ну, чего встал? Давай, живее!» Я прислонился к стене, чтобы освободить ему проход. Тот нехотя передал мне жетон и протиснулся на улицу. Времени у нас оставалось все меньше. Захлопнув дверь за щербатым, я тут же бросился к девушке. Пришлось остановиться на порядочном от нее расстоянии, так как она сердито, если не злобно, сверлила меня взглядом. «Ты чего?» – удивился я. «У меня есть все, чтобы отправить тебя домой. Едем же!» «Да ты меня оставил здесь, на растерзании этим... этим...» Она не нашлась, что ответить. просил меня одну, и ладно бы ненадолго!» «Давай без сцен пожалуйста!» — ответил я и тут же пожалел об этом. Девушка разразилась гневной тирадой на повышенных тонах. И, к моему удивлению... В ее речи не прозвучало ни одного оскорбления или непристойного слова. Я настолько заслушался, что не заметил, как она остановилась. — И что ты молчишь? Скажи что-нибудь. — Я виноват, признаю, — ответил я, не потратив и секунды на обдумывание слов. Ответ сам пришел в голову. — Мне не следовало оставлять тебя. «Или надо было хотя бы запереть дверь», — добавил я, четко понимая, что нарочно говорю неправду. «Постучали, я и...» — девушка осеклась и захлопала ресницами. После продолжительной гневной речи она все еще тяжело дышала, и ее грудь приподнималась при каждом глубоком вдохе. Как я ни старался отвести глаза, у меня все равно не получалось не смотреть туда». «Ах!» — махнула она. «Пустое. Ты прощен». И почти что мгновенно успокоилась. Такие перепады настроения не могли не вызвать у меня тревогу. Но девушка действительно выглядела спокойной, и это повлияло на меня соответствующе. Я не мог на нее злиться, да и она больше не давила. «Нам пора. Ты же хочешь домой?» «Конечно же. Отец с ума сходит. если только Она поморщилась. она правда на меня очень похожа?» «Она твоя полная копия. Но чем больше я с тобой говорю, тем лучше узнаю, тем больше вижу отличий между ней и тобой». «Если это так, то папа должен догадаться», прошептала она и бросилась к двери, а потом обернулась на меня. «Мы идем или как?» Садясь в машину, я ощутил волнение. Никогда я еще не был так близко к границе между мирами. В кармане лежало два медика. Погоди, я пулей сбегал до подвала, выпотрошил тайник и сунул в карман несколько золотых монет. Подарок от профессора Подбельского. Брать все я не стал, слишком тяжело и неудобно. Надеюсь, это облегчит наше путешествие по ту сторону. Я продемонстрировал Анне одну из монет. Откуда это у тебя? Пришлось объяснить и попутно рассказать, что я не хотел брать денег и взял исключительно ради того, чтобы не обижать старика. Это существенно успокоило Анну, и хотя она все еще посверкивала карими глазами, полными возмущения, никакого осуждения я не заметил, что очень утешало. Поверь, мы непременно разберемся во всем этом. Выясним, кто тебя похитил и зачем. Я наслушался достаточно историй, но думал, что все в порядке, пока не нашел тебя. Значит, проблема сохраняется. Может, ты что-то знаешь? Нам понадобится план действий. Мы пойдем сразу же к отцу. А если та другая девушка еще не раскрыта, и Алексей Николаевич все еще думает, что она его настоящая дочь, тогда будет немало проблем на нашей стороне. Тогда придется подумать но мы непременно должны узнать правду а что за истории ты слышал о том что наши мира будут потрясены что могут не знаю даже как сказать помягче пострадают как минимум но может это просто страшилка чтобы как то повлиять на меня такими вещами не шутят ответила анна Мы мчались к ломбарду с ожиданием скорых ответов и лёгкой эйфорией. Во всяком случае, такое чувство было у меня. Увидеться с прежней Анной. И, может быть, получить таким образом нужные мне ответы».